глава двенадцать веня и незабываемое приключение в отсутствии мамы я заметила что на этой неделе мама начала готовиться к чему то важному как только я увидел что она достала чемодан я сразу понял это означает что меня ждет развлечение либо в гости к бабушке либо к моим подружкам. От предвкушения я не мог усидеть на месте и носился по дому, мечтая о предстоящем веселье. Однако на этот раз все сложилось иначе. «Веня, пока меня не будет, ты будешь жить с Катей и Луной», — объявила мама. «Катю я хорошо знал. Она не раз приходила к нам в гости и всегда нравилась мне. У нее была маленькая собачка Луна» которая хоть и была уже в возрасте и не играла со мной, все же оставляла за собой еду, которую я иногда умудрялся украсть. Когда в дверь позвонили, я с радостью помчался навстречу своей подружке. Мама в суете раздала последние указания, повторила, что я главный, и убежала. Ночь прошла замечательно. Я спал крепко, ведь... Весь вечер мы с Катей устроили себе маленькую вечеринку, гладились и лакомились вкусняшками, которые мама мне обычно запрещала. Жизнь с Катей мне очень нравилась. Она почти всегда была дома и не оставляла меня одного. Луна со временем привыкла ко мне и перестала бояться, а я уже не воровал у нее еду. Однажды вечером Катя объявила, что мы отправимся в гости, и там я встречу нового друга. Мы приехали к ее подруге, и там меня уже ждал бульдог по кличке Батя, который был таким же пышным, как и я. — Привет, я Батя, — представился он. — Пойдем, покажу тебе свою квартиру. Мы обошли всю квартиру, и Батя гордо демонстрировал мне свои игрушки, а также надувной туалет, что было для меня настоящим открытием. Затем мы решили побегать и так увлеклись, что наша игра превратилась в настоящий хаос. Мы сбивали стулья и случайно врезались в ноги девушек. Это было невероятно весело, хотя батя быстро устал и решил отдохнуть, в то время как я еще кипел энергией и просил его продолжить игру. Однако батя категорически отказался, уверяя, что не поднимется до утра. Когда мы покидали гостей, я думал, что наши приключения на сегодня закончены. Но оказалось, что меня ждет еще одно событие. Мы приехали в очень красивое место. Катя сказала, что это ресторан. Я сразу почувствовал аппетитные ароматы и захотел туда но на входе нам сообщили, что собакам в ресторан вход запрещен. Катя пыталась уговорить их пустить меня, но безуспешно. Тогда я решил взять ситуацию в свои лапы. Я подошел к девушке на входе, искусственно сделал грустное лицо, улыбнулся и попытался лизнуть ее руку. И это сработало. ладно — сказала она. — Проходите. Но, Веня, не высовывайся из-под стола, а то меня уволят. Я с восторгом побежал за Катей к нашему столику. Та милая девушка даже принесла мне миску с водой. Хотя я так и не получил ни шашлыка, ни стейка. Мне все равно было весело. Возвращаясь домой, я был полностью измотан, но счастлив. И когда через пару дней мама вернулась, я уже строил планы, как поведу ее в тот самый ресторан, чтобы вместе насладиться вкусными ароматами. Эта неделя была полна приключений, и я понял, что даже в отсутствии мамы можно найти массу интересного и весело провести время. Встреча с мамой была теплой и радостной она улыбалась видимое счастливое и уставшее лицо и я прыгал вокруг нее, рассказывая обо всех приключениях которые мне выпали на долю в ее отсутствии. мама с улыбкой слушала мои истории, удивляясь моей смелости и находчивости. она благодарила катю за то что так хорошо позаботилась обо мне и обнимала меня с нежностью после встречи с мамой. Я лег на свой любимый коврик и задумался. Все приключения, которые мне выпали на долю в те дни, открывали для меня новые грани мира вне моего обыденного дома. Я понял, что даже вне знакомой обстановке и среди новых друзей можно найти радость, веселье и приключения. Спасибо, Катя, Луна и Батя за то, что подарили мне такие яркие впечатления. Я улегся на коврик, улыбаясь во сне. Воспоминания о приключениях сияли в моих глазах.